Глава одиннадцатая. Василиса Князева. «Подъемте, тетеха заморская!» Голос Власа Степановича бесцеремонно вклинился в мой сон, который я тут же забыла. Перевернулась на другой бок, но глаза открыла. Нет, не приснилось. Я в Академии магии и очередной день как испытание. «Вставай, Василиса, а то опоздаешь на завтрак!» «Бегу!» — протянула я и поднялась. Спать пришлось в собственной футболке, а она доходила мне до бедра, поэтому я без стеснения потопала в ванную и привела себя в порядок. Затем быстро переоделась, подхватила сумку и направилась к выходу, пряча зевоту. «Так и на занятиях носом клевать начнёшь!» Укоризненно покачал головой проявившийся домовой. «Постараюсь не заснуть», — усмехнулась я в ответ на ворчание помощника. Перед уходом бросила взгляд в сторону стопочки книг, которые осталось изучить. На самом деле полностью я прочитала всего лишь одну — «Откуда берутся ведьмы?» Оказывается Ведьмочки могут рождаться как в обычной семье, так и у таких же одарённых родителей. Тут всё индивидуально. Главное, что нас очень мало. Когда-то Ковен победили драконы, но совсем без ведьм они жить не смогли. Природа начала приходить в упадок. Пришлось общаться с остатками Ковена, который выдвинул условия. Помощь империи в обмен на прекращение истребления ведьм и официальное обучение. И чтобы без преследования в дальнейшем. В книге было написано, что драконы великодушно предоставили лучших педагогов из магов. Я скептически отнеслась к этой фразе. Думаю, дело в надзоре над выпускниками, владеющими подобным даром. Вспомнив про ректора и его племянничка, а заодно про рыжего Свена, только уверилась в своем предположении. Никаких милосердных наклонностей у этих особей не было и в помине. Другие книги лишь мельком пролистала, так как времени не хватило. Я уснула с очередным томиком в руках. А сегодня вечером точно будет, чем заняться. Завтра... Завтрак с девчонками пролетел очень быстро. Мы торопились на зельеварение, наслышанное о дисциплине на занятиях профессора Розы Крекер. Главное не спорить с ней ни при каких обстоятельствах. Напомнила всем эсми, когда мы уже сидели за длинной партой и ждали начала урока. Конфликтовать с незнакомым человеком мне совершенно не хотелось. Зато присутствовал азарт. На какой предмет будет похоже это зельеварение? Что общего с изученным мною ранее? И сумею ли я воспользоваться собственным опытом? Или же придётся всё начинать сначала? Пока я размышляла и глазела по сторонам, пытаясь понять, «Зачем тут аквариум, набитый лягушками?» В аудиторию вошла невысокая стройная женщина лет тридцати. Светлые волосы послушной волной спадали по спине до самой талии. Очаровательная улыбка. И надо честно отметить, выглядела роза-крекер очень привлекательно. «Лет через сто я тоже хочу такой состав принять», — восхищенно прошептала Едвига, не сводя пристального взгляда с преподавательницы. «Сто?» «Да ну, сомневаюсь», — протянула я, пытаясь выискать в даме хоть какой-то изъян. «Так и есть, Вася», — подтвердила Эсми и замолкла, потому что взгляд Розы Крекер очень медленно обшаривал «Наши стройные ряды». «Вы все в курсе, как меня зовут, и я права?» Зажурчала ручейком женщина. «Да!» — хором отозвались мы. «Пожалуй, магия рулит. У нас, при всём желании, на лице столетней бабули не натянуть кожи до гладкости и не сформировать нежного овала. Выходит, ведьмы покруче иных, пластических хирургов будут. Хорошо. Я сторонник как теоретических, так и практических занятий. Поэтому уже сегодня мы с вами разберем метод, который разработала я сама, способ избавления от паразитов. Слышала, что уже скоро вы отправитесь в Берендево царство. Считаю, что данный метод может пригодиться вам как никакой другой. Ох, как загорелись глаза, девчонок. Но и мне само это было интересно. Записываем. Берём одну крупную головку чеснока, 10 очищенных тыквенных семечек, дольку лимона, печень зеленой лягушки, чайную ложку соли. Корень. Рецепт оказался довольно простым и вместе с тем затейливым до невозможности. Я смотрела на ингредиенты и не понимала некоторых вещей. Лягушки чистят пруды, но при тут организм? А соль здесь для вкуса? Тогда как насчёт перца или хмели-сунели? Задавать вопросы не спешила, ведь впереди самое главное — заклинание. И пусть всё это я могла прочитать в каком-нибудь учебнике, но ведь передо мной стоит... Живой экземпляр настоящего зельевара. Ведьмы, специализирующиеся на настойках и отварах. Да я просто таяла, всеми силами стараясь вникнуть в суть этой науки. «Вопросы есть?» — поинтересовалась Роза Крекер, откинув мешающие светлые волосы на спину. Студенты руки не поднимали, посматривая друг на друга. «Хорошо, тогда переходим к практике». Глаза профессора озорно блеснули. Женщина громко хлопнула в ладоши. И тут же, словно из ниоткуда, перед нами появились небольшие котелки на подставках, спиртовки, какие-то корешки, семечки и даже скальпель. Глаза сами собой нашли аквариум, С зелеными лягушками и я нервно сглотнула нет я же не в медицинском и не на физкультурника учусь зачем здесь это а где взять печень раздался неуверенный голос ядвиги произнесенный вопрос услышали все похоже не только мы не досчитались такого ингредиента вот профессор роза Ловко схватила первую попавшуюся лягушку и вытащила ее из аквариума за лапу. Несчастная повисла вниз головой, но мужественно промолчала. «Печень здесь. А теперь разбирайте материал. Будем добывать необходимый ингредиент». Позади нас раздался стон, а затем грохот. Оказалось, в обморок упал студент ведьмак смелее подбадривала нас профессор крекер и не переживайте лягушки обладают отличной регенерацией а эти у меня экспериментальный образец некоторые уже три года живут слова женщины ввели меня в ступор кое кто из наших приободрился и потопал как вариуму я же неспешно плелась позади переживая за всех бедных квакуш. Со страданием смотрела, как однокурсники вылавливали лягушек, а потом возвращались на место, чтобы продолжить занятия. «Фамилия?» — коротко произнесла женщина, глядя на меня. Все уже отстрелялись, даже Эсми с Едвигой. Что уж они там за партами делали, я не знаю. Я же продолжала стоять и высматривать какую-нибудь больную и дефектную квакушку. — Князева Василиса! — призналась я со вздохом, вглядываясь в копошащуюся на дне аквариума лягушку. В этот момент, словно почувствовав мой взгляд, земноводная повернула голову и подмигнула. — Мне? Я шумно выдохнула, затем посмотрела на женщину, которая теперь стояла совсем рядом со мной. «Новенькая, значит, наслышана. Ну ладно, на первый раз я тебе помогу. Но на будущее, если хочешь стать первоклассной ведьмой-зельеваром, то всё должна делать сама». Даже не успела ответить профессору, как она засунула руку в аквариум, вытащила ту самую лягушку. «И что вы думаете?» Эта зелёная раскрыла рот и квакнула, а точнее, произнесла. «Пона берут непонятно кого на мою голову, потом не дождёшься, пока печень заберут. Я ведь ещё и на маникюр записана». «А у меня Ваня скоро на болото придёт!» Сглотнула и недоверчиво посмотрела на профессора Розу. Её глаза смеялись. «Ваня, вы тоже это слышали?» Прошептала я, принимая склизкую лягушку двумя пальчиками. «Бррр!» Я же пояснила, что это экспериментальный образец. Также тихо ответила Крекер и подмигнула. «Сказку про Ивана, что стрелу выпустил. Слышала?» «Наши лягушки тоже красивыми хотят быть для своих мужчин. Сейчас омолодятся, короны на головы наденут и к женихам. А там шкурку сбросят, да...» «Князева, ты настоящая ведьма. С природой общаешься. Иди на своё место, иди». «Угу». Кто-то птичек и котиков выслушивает, а у меня жабы да лягушки. Хорошо, хоть козла не привели. То есть ей не было больно?» С надеждой протянула я, но на всякий случай подставила к вакушке ладонь. «Это для неё как омоложение организма», — усмехнулась довольная Крекер. «А теперь, Василиса, возвращайся на место и работай». Но никому ничего не рассказывай. Вдруг кто-то свою подопытную на болоте встретит. Вот весело будет». Я удивлённо окинула взглядом развеселившуюся преподавательницу. «Ведьма как есть». И от отчего-то после её признания симпатия моя только увеличилась. Затем я направилась за свою парту, бросая взгляды на однокурсников. Кто-то лоб нервно вытирал платком, а кто-то устроил пальпацию пучеглазому ингредиенту в надежде выдавить эту самую печень. А когда я уселась на своё место и положила лягушку, стало даже не до соседок. Зелёная сама лапками ухватила скальпель и как камикадзе кинулась на остриё. «Мама!» Выходили мы все с занятия цвета нежной травки, на которой я сама сейчас была бы рада полежать. Одни однокурсники сурово молчали, а другие грустно вытирали слёзы. И только упавший в обморок ведьмак делал вид, что всё в порядке. «Главное, запомните!» — послышался вслед бодрый голос Розы Крекер. Мы как по команде обернулись. «Только лучшие ученики останутся к концу полугодия!» Среди нас кто-то судорожно вздохнул, но промолчал. Как хорошо, что потом у нас был урок физкультуры. Не нужно было никого препарировать, тыкать скальпелем, всего лишь просто бегать. А также лазить по канату, по веревочной лестнице, затем прыгать через канавку, канаву пошире, вылезать из грязного рва. Мытье холодной водой несколько взбодрило. Не знаю, как остальных, но недостаток этого этапа я вообще не заметила.